Глава вторая Лика На следующий день между парами прогуливались с Егором из одного корпуса в другой. На встречу шла компания старшекурсников. Лишь мельком глянув на них, я заметила Артема. Уже почти месяц я сходила с ума по этому парню. Узнала все, что могла о нем. Он учился на градостроительном на четвертом курсе, из обеспеченной семьи. Его отец – какой-то высокопоставленный чиновник. Но самое главное, он красив словно ангел, светлые волосы, зачесанные назад, голубые пронзительные глаза, высокие и плечистые. Он еще и баскетболом занимался. Я дождаться не могла, когда начнутся игры, чтобы без зазрения совести смотреть на него безотрывно в течение пары часов. Как только я заметила его на горизонте, сразу захлопала глазками и стала мило улыбаться. Эти мои трансформации не укрылись от глаз Егора. Он удивленно уставился, потом посмотрел туда, куда я кокетливо стреляла глазками, ухмыльнулся и на шаг отошел от меня. Я старалась идти от бедра, при этом чуть прикусила нижнюю губу и из-под ресниц стреляла скромными взглядами в сторону предмета обожания. Как только они прошли мимо, Егор не сдержался и заржал, тыкая в меня пальцем, а я изо всех сил сдерживалась, чтобы не избить этого паразита на людях. Весь образ милой девочки тогда на смарку был бы. Схватила его за руку и рванула за собой за угол здания. «Ну что ты за придурок, Никифоров!» Состроив гневное лицо, влепила парню под затыльник, поднимаясь при этом на носочки. Высокий сволочь. Но Егор все продолжал громко ржать, привлекая к нам всеобщее внимание. «Что это было? А торва в котенка превратилась?» Хохоча спросил идиот. «Колись, для кого был концерт? Кто твой краж?» Проговорив это, он сложился пополам, надрываясь от смеха. «Смотри, не лопни!» – буркнула я и пнула пару раз друга, хотя уже сомневалась в этом его звании. Фыркнула и отошла от него подальше. Не хотела даже рядом идти с этим предателем. Быстро зашагала в сторону второго корпуса, но вдруг заметила справа большую компанию, среди которой был тот самый парень, в которого я вчера влетела. Он внимательно на меня смотрел, не выражая никаких эмоций. Развернувшись на 90 градусов, я резко сменила направление. «Привет, я насчет рубашки», – обратилась я к Алексу, не обращая внимания на остальных парней и девушек, что вешались на них. «Хочу оплатить ее. Дай мне свой номер, скину тебе деньги». Парень явно был удивлен. Даже одна бровь поползла вверх, выражая его эмоции. «Оставь себе свои деньги», – ответил этот тип. Отстали в его голосе, у меня все внутри перевернулось. И нет, я не испугалась, заинтересовалась. Красивый голос, завораживающий, особенно если смягчиться. Один из его друзей засмеялся. Интересный способ заполучить твой номер. Он ткнул локтем в бок Алекса, а тот лишь усмехнулся, сканируя меня с ног до головы. Все стоящие передо мной посмеивались. «Надо мной насмехаетесь, значит? Серьезно? Что за насекомые возомнили, что могут так себя вести?» «Твой номер? Серьезно? А это какое-то достояние, за которым охота ведется?» Спросила, смерила их презрительным взглядом и медленно отвернулась. Отойдя от компании, на несколько шагов встала в полоборота. «Куплю новую рубашку. Не привыкла быть в должниках», равнодушно произнесла, мазнув взглядом по фигуре Алекса, и поторопилась на пару. Перед аудиторией мялся Егор, поглядывая на меня. «Серьезно? Обиделась?» «Сама же издеваешься надо мной из-за Кристины», – сказал он. «Да иди ты, с Кристиной ты тупишь. Давно бы куда-нибудь пригласил ее. А Артем не знает о моем существовании. Ощущаешь разницу?» – возмутилась я. «Значит, обиделась. Так я вчера же вас приглашал в кафе», – мялся Егор. «Надо не нас. Надо ее одну. Хватит держать меня в качестве прикрытия», – психанула я. Что-то день с утра не задался. Поднялась на самый верхний ряд, послав Егору предупреждающий взгляд, чтобы даже не смел идти за мной. Пары прошли как-то мимо меня. После занятий сразу направилась домой, не желая ни с кем контактировать. Настроение было в минусе, и спастись в таких ситуациях я могла, только закопавшись в каком-то новом проекте. Еще в девятом классе я увлеклась программированием. В школе предлагали записаться на бесплатные курсы, и я пошла. Сейчас понимаю, насколько правильным было мое решение. Уже в десятом я написала программу, которую смогла продать. Получила неплохие деньги и с еще большим энтузиазмом стала принимать заказы. Дома меня ждали родители и старший брат. Их устраивало, что мы ютились в двухкомнатной квартирке в полуразваливающемся доме на окраине. Отец по жизни неудачник, вечно вылетающий с работы. Мама пашет на двух, из-за этого не вылазит из депрессии. Иногда у нее бывают срывы, и она подолгу лежит в больнице. Брат старше меня на пять лет, но он непроходимый лоботряс, только и делает, что ищет способы легкого заработка, поэтому вечно влипает в неприятности. Не семья, а мечта. Отец на днях как раз в очередной раз лишился работы и просто валялся на диване. Мама тоже была дома, сидела и листала какой-то старый журнал. «Всем привет», – объявила я о своем присутствии и пошла сразу на кухню. Планировала поесть, прежде чем засесть в своей комнате, точнее в той, что делила с Пашкой. На столе и плите было пусто, в холодильнике мышь повесилась. «А еды в доме нет?» – крикнула я, хотя и так знала ответ. «Нет, за продуктами нужно сходить», – услышала я мамин голос. «А в чем проблема? Меня ждали!» – начинала заводиться я, возвращаясь в комнату родителей. «Деньги закончились», – пояснил позицию отец. «Но я же оставляла на продукты!» Растерянно произнесла я, не понимая, что за сюрреализм. Я словно свалилась в черную дыру, и она меня всю затягивала. «Не знаю», – вздохнула мама, откладывая журнал. «В шкатулке пусто. Брата твоего уже два дня нет. Думаю, нет смысла гадать, куда пропали деньги». Закрыв глаза и мысленно посчитав до десяти, я пыталась восстановить контроль над своими эмоциями. А они очень просились наружу. «Нельзя было этого делать. Если я сорвусь...» Этот взрыв не пройдет бесследно. Это будет точка в наших семейных отношениях». Я молча вышла из квартиры и спустилась по лестнице. Лифта в нашем доме не было. На улице мне сразу стало легче. Но все же хотелось поорать, просто в пустоту, срывая голос. Или как-то по-другому выпустить пар. Но я не знала как. Поэтому задвинула свои бурлящие эмоции подальше и отправилась в ближайший супермаркет. Хождение по рядам все же немного расслабляет. Но никогда у тебя на вечер были совсем другие планы. Набрав два огромных пакета, я пошла обратно. Ручки больно врезались в пальцы еще на выходе из магазина. Сжав зубы, я только крепче их перехватила. В нашем районе не возятся принцы, поэтому никто не выскочил мне навстречу и не помог донести тяжелые пакеты. Я к этому привыкла. Просто привыкла справляться совсем сама. Вот только обычно я не унывающий оптимист. А сегодня программа дала сбой. Меня страшно бомбило, и ни о чем приятном подумать никак не получалось. Втащила покупки на четвертый этаж с двумя передышками и все же достигла цели. Включила чайник, пока разбиралась с покупками. Достала коробочку с лапшой быстрого приготовления и залила ее кипятком. Готовить что-то не было ни времени, ни сил, ни желания. Сделала себе кофе и бутерброд и отправилась с подносом в комнату, чтобы провалиться с головой в работу. Хорошо, что учеба меня совсем не напрягала. Было интересно, и я ловила все на лету, поэтому учить ничего не нужно было. Натянула на голову наушники и включила случайную подборку музыки. С ней работалось лучше, да и приятнее. Открыла программу и провалилась в нее часа на четыре. Когда закончила, открыла ежедневник, записывая все слабые стороны и возможные баги, а также составила план работы на ближайшие два дня. Пошла на кухню за новой порцией кофеина, когда позвонил телефон. «Да, Крис», – отозвалась я сразу. «Ты куда свалила после пар? Я думала, что мы вместе поедем», – сразу накинулась на меня подруга. «Да я слегка сегодня не в настроении была», – честно ответила. Крис знала о таких моих перепадах, которые хоть и редко, но случались. «Понятно. Может, мне приехать? Ты как?», – предложила Крис. В груди от ее слов начало разливаться тепло. Все уже в норме, не нужно ехать. Завтра в универе встретимся. Точно? Ага, я поработать еще пару часов хотела, а потом спать. Не волнуйся за меня. Хорошо, тогда до завтра. Я положила трубку на стол и улыбнулась. Все же мне очень повезло с подругой. Мое душевное равновесие стало понемногу восстанавливаться. Выпила кофе и еще час потестила свои наработки, прежде чем отправиться в душ и завалиться спать. Старалась в будние дни не засиживаться за компом до ночи. Все же утром рано вставать и через весь город переться в универ. Перед сном проделала стандартный чёс по соцсетям своего принца. Артём выставил новые фотки, и я, прежде чем заснуть, залипала на них. «Какой же ты красивый», – подумалось мне, когда уже проваливалась в сон. Мне снилась какая-то ванильно-розовая мура, когда я поняла, что меня бессовестным образом кто-то выдергивает из объятий морфия. «Лик, ну проснись уже!» – говорил негромко Пашка, тряся меня за плечо. «О, вернулся герой! Что тебе от меня надо среди ночи?» – спросила Спросонья, проверяя на телефоне время. «Твою мать, Пашка, три часа! Ты охренел? Лучше тебе быть при смерти, иначе я сама тебя с утра убью!» «Лик, я встрял не по-детски. На бабке, слышь?» – бегая глазами и заикаясь, горячо шептал Пашка. «Что ты несешь? Куда в лес?» – бормотала я, пытаясь снова провалиться в сон. До будильника осталось каких-то три часа. Я не могла потратить их на бредовые ночные беседы. «Ты пойми, там люди серьезные, а я их бортанул случайно», продолжал вещать мой непутевый брат полушепотом и тормошить меня за плечо. «Лик, ну ты чего, спишь опять?» «Да что тебе нужно? Мне вставать на учебу скоро. До утра эти твои проблемы подождать не могут?» – простонала я, приоткрывая глаза и сев на кровати. «Деньги, сколько у тебя есть?» – резко заговорил он. «Много нет. Сколько ты должен?» – решила все же уточнить. «Триста кусков», – ответил Пашка. А у меня сон как рукой сняло в ту же секунду. «У меня и двухсот нет, Паш». «Я тебе меценат?» – возмущенно воскликнула я. «Ты взрослый мужик. Не стыдно, что твои проблемы решает младшая сестренка?» Разозлившись, отвернулась и попыталась снова уснуть. С трудом, но мне это удалось. А утром? Утром я не обнаружила Пашки в комнате как и моей кредитки среди вывернутого содержимого рюкзака. На этой карте были все мои сбережения. Сообщения о выводе средств я не получала, поэтому поспешила заблокировать ее и позвонила в банк, чтобы перевыпустить новую взамен утерянной. «Пашка, что же ты творишь?»